Класть сотни тысяч людей, чтобы стать какими-то там членами? Разумеется, реальные причины были более приземленными. Временное правительство целиком и полностью зависело от союзников. Россия к этому времени задолжала им 7 миллиардов 745 миллионов рублей, так что деваться было некуда. Но дело не только в деньгах. Члены Временного правительства по психологии были типичными западниками.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 Как показали дальнейшие события, Лавр Георгиевич ничего не понял. В результате апрельского скандала из правительства вылетели Гучков и Милюков. Забавно, что в новом варианте Керенский занял посты военного и морского министра, хотя к армии, а уж тем более к флоту, он и близко никогда не подходил. С земельным вопросом все оказалось еще сложнее. Временное правительство сперва вообще пыталось его замолчать. Но не та это была тема. В деревне начались беспорядки, пока еще достаточно умеренные. Крестьяне стали захватывать необработанные участки помещичьей земли, а также отказывались платить за арендуемую у них землю. То есть, по сути, начался эдакий ползучий захват. 19 марта Временное правительство заявило, что земельный вопрос, несомненно, станет на очередь в предстоящем учредительном собрании,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 Иногда им выделяли такой же участок, как и другим. Так случилось, к примеру, с известным советским писателем Пришвиным. Ему выделили 16 десятин. Примечание. Десятина равна 1,0925 гектара, на которых он благополучно пересидел всю гражданскую войну. Но иногда бывало, конечно, и хуже. Летом все пошло еще веселее. начали появляться уже целые районы, где крестьяне распоряжались по-своему. Самый знаменитый пример – Нестор Иванович Махно, который тогда еще не был батькой. Выйдя по амнистии из Лефортово, где он с 1907 года сидел за экспроприацию с убийством в составе анархистской группы, он появился в родном Гуляйполе, послал куда подальше комиссара Временного правительства и установил советскую власть.